Олег Степурко Однажды, в дни гонений на отца Александра, контора подослала провокатора, который в роли Неофита должен был попросить у отца Александра какую-нибудь книгу. И если бы она оказалась там из Датовской, это можно было бы ему инкриминировать. Но у отца Александра везде были почитатели, в том числе и в конторе, и его предупредили о провокаторе. Отец Александр дал ему почитать номер «ЖМП», журнал Московской Патриархии. Когда тот через некоторое время пришел вернуть журнал, то чувствовал себя крайне скованным и не знал, как себя вести и что говорить. Отец Александр пришел ему на помощь. Когда тот заметил, что в домике много мух, отец Александр предложил ему их перебить и дал брошюру беловые шилки на «Диверсия без динамита». Советские публицисты Белов и Шилкин в своей книге «Диверсия без динамита» (72 год рассказывают, как, прикрываясь религией, используя некоторые церковные организации, Запад ведет идеологическую войну, пытаясь подорвать социализм изнутри. Невозможно было удержаться от смеха, когда отец Александр с таким юмором и неповторимой интонацией рассказывал, Как засланный товарищ, необычайно воодушевленный, носился с атеистической брошюрой по комнате, я стервенело бил крылатых врагов. Андрей Тавров, Суздальцев Как-то я зашел в домик при церкви, где батюшка принимал посетителей. В комнатке находился молодой человек, с которым отец Александр нас познакомил. А.С., потомок старинного рода, обладающий безупречно правильной речью и отменными манерами, собирался ехать в Оптину пустынь, которую совсем недавно передали церкви. До этого там был то ли техникум, то ли ремонтные мастерские, сейчас не помню. Этот мальчик стоял и рассказывал отцу Александру о своем недавнем посещении какого-то монастыря и восторгался иконами, пением, архитектурой. Он говорил вдохновенно, и было видно, что он жил этим, что его особенно радовало, что все эти замечательные приметы христианского искусства продолжают жить в богослужении, что они для него имеют особый и дорогой сердцу смысл. Отец Александр внимательно слушал, а когда А.С. закончил, подошел к окну и показал на скромный деревянный крест на куполе новодеревенской церкви. «Пока есть это, все остальное приложится». — сказал он. — Если мы не утратим крест, символ жертвенной любви Христа, мы ничего не утратим. Все остальное будет расти и развиваться вокруг этого главного — и пение, и библиотеки, и иконы, и архитектура. Но если утратить основной смысл, то все остальное будет ни к чему. Наталья Трауберг Я помню, в семьдесят пятом году я сидела у него в комнатке и говорила, «Отец, не могу». У меня была такая проблема, что уезжали мои близкие друзья один за другим, одна семья за другой. А я уехать не могла, потому что я понимала, что просто убью своих родных тем, что они расстанутся с внуками. И тем, что папа, который был космополитом, который всю жизнь пропахал при советской власти и когда-то при ней даже стал не первым, но хоть каким-то полуторным учеником, а потом сверзился оттуда. Это будет для него так страшно, что он просто умрет, не сможет жить от страха, что у него уехала дочка. И он станет изгоем, а он бы этого не вынес. Он и так им был отчасти, а так стал бы совсем изгоем. И вот я очень страдала. Но как-то я еще тянула, но когда уехали к 75 пятому году уже все. Я сказала отцу Александру, что не могу, что просыпаюсь в луже слез. Правда, просыпалась и во сне плакала. Он сказал, «Смотрите, воробей идет какой-то, кошка, зима, что-то сверкает, блистает. Бог держит нас, сколько чудес, живите этим, сколько можете». Владимир Файнберг. Однажды, когда мы остаемся наедине в кабинете, я осмеливаюсь. Отец Александр, батюшка, крестите меня, я, кажется, дозрел. Это вас говорит пионерский энтузиазм, отвечаете вы. Давно читали Евангелие. Ну, в свое время всю Библию одолел, говорю я, несколько обидевшись. В коктебеле целую зиму читал, заставил Марию Степановну Волошина». К Ветхому Завету нужен ключ, а вот Евангелие... Есть Евангелие? Спокойно, не торопясь, прочтите заново. Когда вы на самом деле дозреете, я это почувствую. Сам назначу время крещения. Договорились? Чувствую, что вы, может быть, и правы. Но мне обидно. И я спрашиваю вас о неприятных нищих на паперте. С какой стати нужно подавать милость им явным тунеядцам? «Солнце одинаково, светит всем», — отвечаете вы, — «как и милость Господня. С чего это вы взялись судить этих несчастных? Кто знает, что довело их до такого состояния?» Людмила Черкова «А с отцом Александром мы встретились уже после моей выписки из клиники. В этот раз Сережа с Леной Бессарабские не могли поехать в новую деревню утром к началу службы, и прибыли мы туда уже только к самому концу. Отец Александр говорил проповедь. После проповеди он венчал молодую пару. А мы пошли ждать его в домик при храме. Там у отца Александра, который к тому времени стал настоятелем, была уже не просто комнатка, а свой кабинет с библиотекой. А рядом была комната, которая, как я понимаю, служила трапезной и одновременно предбанником при его кабинете. В этой комнате мы и сидели. И не только мы, но и еще человек двадцать, самого разного люда. У каждого были свои вопросы к батюшке, и каждый надеялся на его помощь, совет, поддержку. И вот, наконец, открывается дверь, входит отец Александр, а с ним какой-то человек в строгом деловом костюме. Батюшка просит подать в кабинет чаю и скрывается там с этим товарищем. Народ грустно вздыхает. — Это надолго. — Чего вы взяли? Может быть, скоро уйдет? — Нет, такие скоро не уходят. Это депутат. Видели значок депутатский у него на лацкане? Люди приготовились ждать. Но через небольшой промежуток времени дверь кабинета открывается. Отец Александр с посетителем выходят и направляются к выходу. При этом отец Александр объявляет всем, что он должен сейчас отлучиться, и будет только часа через четыре. Народ обреченно вздыхает. «Увел-таки батюшку». Через десять-пятнадцать минут все, кто ожидал беседы с отцом Александром, тоже куда-то исчезают. Лена с долей радости отмечает. «Ну, вот мы одни остались. Дождемся батюшку и поговорим. И ему облегчение на сегодня, а то уж замучили его все». «Но Сергей резонно замечает». «А ты думаешь, они совсем ушли? Подожди, через четыре часа все снова соберутся». Так и случилось. К назначенному времени комната вновь стала заполняться народом. Но так как мы никуда не отлучались, а стойко выждали все время, нам уступили очередь. И опять я очутилась в комнатке отца Александра. Малюсенькая совсем комнатка. Диван, столик, несколько стульев и много-много книг а на стене большое изображение лика с туринской плащаницы. Беседа с отцом Александром протекала спокойно. Самая большая проблема на то время у меня была в недостатке общения с верующими, близкими по духу людьми. И тогда отец Александр предложил мне переписку с подругой его покойной мамы, одинокой старушкой, которую судьба забросила в Казахстан. Конечно же, я была рада хотя бы такому заочному общению. Но честно призналась отцу Александру, что смущаюсь первое писать пожилой женщине и навязывать свое общение. Тогда он мне ответил, что сам даст ей мой адрес и попросит, чтобы она мне написала. Так он и сделал. Вскоре по приезде домой я получила письмо из Казахстана, от Аси, где она писала, что ей прислал мой адрес отец Александр и просил вступить со мной в переписку. Я, конечно, ей ответила с радостью, и переписка наша с Асей продолжалась до самой ее кончины в 1994 году. Но ну, а с отцом Александром это была последняя наша встреча. Состоялась она 12 августа 1990 года, а менее чем через месяц Господь принял его в свои обители.